На третьем и четвертом этажах здания располагалось двухуровневое гнездышко в пассии. Эльфан уже успел изучить привычки немца Ванюши. Он подъезжал к подъезду под свист тормозов. Получалось так эффектно, что дряхлые старушки, неторопливо курсирующие через дорогу от унылых хрущевок к гастроному, подскакивали с перепугу. Так было и в этот раз. В отличие от многих воров, Казер частенько пренебрегал безопасностью, больше полагаясь на судьбу. Из телефонной будки Ильфан видел, как Ваня обогнул молодую парочку, любезнейшую прямо на проезжей части дороги, и поспешил к дому своей зазнобы. В прошедшую ночь Казер допустил самую главную ошибку в своей жизни — Он припарковал автомобиль недалеко от своего дома, и у Эльфана было достаточно времени, чтобы к его пейджеру подсоединить мощнейший детонатор. Он взял телефонную трубку и набрал номер. «Передайте, пожалуйста, информацию для абонента номер 1486». «Записываю», — ответил приятный женский голос. «Кайзер, поставьте, пожалуйста, восклицательный знак». «Так, слушай дальше. Все кончено». «От кого?» На секунду Ильфан задумался. «Подпишите, пожалуйста, так, доброжелатель». Голос у телефонистки был самый, что не наезд казенный. Женщина не собиралась вникать в чьи-то проблемы. Информация принята. Теперь ей нужно всего лишь минуту, чтобы набрать полученную информацию, и Ильфан принялся с интересом наблюдать, сумеет ли шикарный автомобиль добраться до конца улицы. «Мерседес» не Неведая своей обреченности, отвозил единственного пассажира миловаться с высокой брюнеткой с глазами цвета изумруда. Вопреки обыкновению, автомобиль притормозил перед пешеходной дорожкой и пропустил группу молодежи из пяти человек, после чего, мгновенно набрав скорость, устремился дальше. Ильфан испытывал нечто похожее на охотничий азарт. Он уже приметил место, с которого бронированный «Мерседес» должен взлететь на воздух. Однако автомобиль... Проскочил в мертвую точку и стремительно продолжал двигаться дальше. Ильфан зло подумал, что телефонистка наверняка перепутала адресата, но в этот самый момент ахнул мощнейший взрыв. А дальнейшее Ильфана не интересовало. Шато всегда отличался осторожностью. Он никогда не появлялся без охраны. Как правило, телохранителей было не менее шести человек, могучие рослые, они плечами закрывали грузинского вора и напоминали плотный частокол вокруг крепости. Для них он являлся благодетелем, выплачивающим огромные оклады, на которые можно было бы не только безбедно жить, но и держать целый гарем красоток, потому каждый из них смерть патрона воспринял бы как крушение собственных надежд. Силохранители служили Шато на совесть. Прежде чем Шато входил в здание, охрана тщательно осматривала подступы, проверяла подъезд, и только при наличии стопроцентной гарантии грузинский вор перешагивал порог. Одно из правил безопасности гласило «не оставлять машину без присмотра», и у шикарного Линкольна Шато неотлучно находился кто-то из охраны. Поразмыслив, Ильфан определил. Единственное слабое место в защите — мойка. Вор мыл машину едва ли не через день, и каплю грязи, попавшую на капот, воспринимал почти как личное оскорбление. Машину шато мыли всегда в одном и том же месте, щедро расплачивая за услуги. Задача состояла в том, чтобы незаметно проникнуть на мойку. Ильфану повезло. Как раз накануне уволился один из служащих и, предъявив фальшивые документы, был принят в штат. Лимузин «Шато» появился на третий день. Двое из охраны «Шато» терпеливо застыли у дверей мойки. Один из них, посмотрев на рабочих, приказал «Растворов не жалеть, наш «Шато» любит, чтобы все блестело». Не замечая воду, льющуюся за шиворот, Эльфан юркнул под днище и, вытащив из рукава кусок пластида, прикрепил его под ось, под то самое место, где обычно предпочитал сидеть Шато. «Принимай начальник в чистом виде», — сказал старший смены, выкатывая из ангара лимузин. Служащие на автомойке знали, что Шато весьма авторитетный вор, и никто не посмел бы бросить в сторону отъезжающей машины дурное слово, если бы он однажды даже позабыл оплатить услугу, но Шато всегда жил по понятиям и щедро платил за хлопоты. Лимузин взорвался через час, когда следовал по набережной Москва-реки. Потеряв управление, автомобиль снес чугунное ограждение и разбитый мордой свесился над мутной водой. Ахмед Джапаров любил скорость. Даже на узких перегруженных транспортом улицах выжимала из машины максимум возможного. По-настоящему красивая, дорогая машина может проявить себя только на трассе. Кольцевая объездная дорога это жизнь, спрессованная для какого-нибудь часа. Быстрая дорога всех расставляет по местам. С правой стороны едут тихоходыни, ждущие от жизни светлых мгновений и привыкшие довольствоваться только самым необходимым. Центральную полосу занимает те, кто успел испытать счастливый миг удачи и всегда готов поменять горькую пайку на пышный каравай. С левой стороны несутся те, у кого жизнь не останавливается, не на мгновение всегда идет по нарастающей, точно так же, на ком, как ком снега сброшен с горы. Ахмед Джапаров причислял себя к последней категории — рисковых. Из кресла своего «Феррари» покровительственно посматривал на отечественные модели. В сотни метров впереди него неслось «Вольво». Ахмеду достаточно было слегка притопить газ, чтобы капотом уткнуться ему багажник. Однако вольва не уступала дорогу и продолжала наращивать скорость, а это уже напоминало вызов. Адреналин приятно щекотали нервы. Ахмед решил пройти с вольвы почти в петирку, чтобы заглянуть в глаза водителю, который наверняка ужаснется при мысли о возможном столкновении. ахмет Джапаров надавил на педаль газа и вывел вперед корпус «Феррари». Оставалось поддать на полшага влево, чтобы на пологом спуске изящно обогнать дерзкого. Он повернул руль и почувствовал, что машина не слушается и продолжает наращивать скорость. Водитель «Вольво», словно почувствовав неладное, отступил вправо, освобождая полосу. Ахмед надавил на тормоз, но он легко проваливался под ногой. «Аллах!» — вымолвил Ахмед, наблюдая за тем, как все более стремительно приближается поворот. Он пытался крутануть руль, но тот будто примерз, не желая повернуться даже на миллиметр. Последнее, что Ахмед увидел в своей жизни, — это тяжело идущий камаз с лафетом загруженный под самый тент стройматериалами и совсем молоденького водителя с расширенными от ужаса глазами глава 26 какая же он все-таки скотина какая же он все-таки скотина размазывала рита по щекам слезы а ты чего хотел чтоб тебя как принцессу принимали после всего того что он о тебе узнал съездвил красный Ты бы хоть помолчал, и так на душе тошно. лёша Краснов поднялся со своего места, взял за подбородок Риту и проговорил. «Послушай, шалава, ты поумер свой пыл. Может, тебе напомнить, что ты мой трофей до утра? Пока нас не утопит как слепых щенят, я могу делать с тобой все, что заблагорассудится». Рита слегка отодвинулась, в глазах плескались волны. «Страха. Ты меня хорошо поняла?» «Да, вот и помалкивай, пока я в дурном настроении. И не приведи тебя, Господь, ляпнуть что-нибудь поперек». В сарае, несмотря на разгар дня, было темно. Похоже, что совсем недавно здесь держали животных. Пахло слежавшимся навозом, какими-то едкими испарениями и влажной гнилью. Рита сидела на охапке грязного сена, поджав ноги. «Ну и дружка ты себе отыскала», — сказал вдруг Красный. «Он всегда, что ли?» «С такими загибонами был?» «Да. А может, у него просто с башкой не все в порядке? Не знаю. А что ты вообще знаешь? Догадываешься, по чьей милости я здесь?» Рита промолчала. «Вот то-то. Мне совершенно ясно, что этот твой псих не собирается оставлять нас в живых. Но зачем ему нужно было ломать эту комедию и запирать нас в сарае? Не проще ли ему было придушить нас сразу?» «Не торопись, придушат еще!» Я вижу, что ты полна оптимизма. Красный положил ладонь на колено Рите, крошка. А не окажешь ли ты мне кое-какую услугу? Все равно нам завтра кормить рыб. Рита зло сбросила его ладонь. не сегодня не до развлечения. Давай лучше подумаем, как нам выбраться отсюда. Ты была здесь когда-нибудь? Нет, ни разу. Жаль. Может быть, и подсказала бы что-нибудь толковое. А то уж очень не хочется умирать без покаяния. Сарай выглядел на редкость крепким. Крепко сколочен, такой домина еще лет триста простоит. Уважительно протянул красный, задрав голову под самый потолок.